Глава 11. Лекарства и другие методы. 1. Старые лекарства. Еще лет 30 назад психиатры располагали для лечения своих пациентов лишь успокоительными средствами, такими как морфий, бромиды, барбитураты, хлоралгидрат и паральдегид. Эти лекарства почти не помогали пациенту в бодрствующем состоянии. Как правило, они вызывали у него сонливость или усыпляли его. Как уже было упомянуто, эти средства следует применять с осторожностью, особенно при длительном употреблении, поскольку при этом возникает опасность зависимости или отравления. Людей, принимающих такие препараты из месяца в месяц, можно в некотором смысле считать полуживыми. Впрочем, время от времени для лечения неврозов и психозов предлагались новые лекарства и новые способы применения уже имевшихся. Это делалось обычно с большим энтузиазмом и подчеркнутыми притязаниями на эффективность лечения. Но более опытные психиатры, столь же осторожные, как специалисты по раку, предпочитали ждать по 5-10 лет, прежде чем довериться этим новинкам. Так было с применением инсулина для лечения шизофрении и антабуса против алкоголизма. Вначале некоторые утверждали, что оба эти лекарства излечивают до 80 или 90% больных. Но при более широком употреблении их обнаружилось, к сожалению, что эти притязания неосновательны. Инсулин и антабус заняли свое скромное место в психиатрии, где они используются для лечения в тщательно выбранных случаях и под соответствующим наблюдением. Однако эти средства не привели к полному решению проблем – на которые они были первоначально направлены, и не приближаются, например, к эффективности пенициллина в области его применения. Подобным же образом развивалась история бензодрина в качестве лекарства от депрессий. Многие стали злоупотреблять этим лекарством или употреблять его в виде наркотика. Усталый человек прибегает к пилюле вместо сна. Со временем это производит такое же действие, как подстегивание выбившейся из сил лошади. Поскольку положение с лекарствами оставляло желать лучшего, психиатры всегда напряженно ожидали новых средств. Начиная с 1954 года появился совершенно новый класс препаратов, быстро завоевавших популярность. Их обычно называют транквилизаторами, а более формально атораксиками или аторактиками, от древнегреческого слова «атарактос», имеющего Аристотеля в частности значение «невозмущаемой страстями», в противоположность тому, что отец медицины Гиппократ назвал словом «тарахе» – «волнение». Первым из этих лекарств, привлекшим внимание публики в нашей стране, был препарат, извлеченный из индийского змеиного корня, выпущенный в продажу под названием Серпазил. в СССР называется «резерпин». История змеиного корня одна из самых интересных в истории психиатрии.